При упоминании этого названия у референта исчезла веселость. «Откуда у вас такая информация?» — спросил он сухо. «Жители сказали, пожалуй, плечами. Они мне все сразу говорят, а я им всегда верю». «Никаких проверок никогда», — заявил Иван Сергеевич. «Вызывайте сюда вертолет». Участковый немедленно отправился в Кашгару, в одиночку и совершенно безбоязненно. Иван Сергеевич, сам привыкший всю жизнь халтурить, на какой-то миг потерял доверие к нему. Уж не устроил ли это похищение участковый? Больно все гладко у него. Ему ведь не выгодно, чтобы здесь находились абсолютно все шведы, генерал Тарасов с бандой Мамонт. Но почему так старательно роет землю копытом? Уж не задумал ли он втравить всех в Кашгару, а там покончить одним махом со всеми? Гои уверены, что Мамонт не расскажет, где был и что видел. Иначе бы не водили его в пещеру. Да если бы даже захотел выдать сокровища, никогда бы не смог указать их местонахождение. Повозили его и поводили по Уралу с завязанными глазами. Может? Уговорила его дочь, и он согласился отдать ее за мамонта, а теперь спасает зятя, или получил команду от Карны. Следующий пункт Кашгара мгновенно испарил солдатский юмор шведского спецназа. Они были наслышаны, что там стреляют. Находясь еще в воздухе, Иван Сергеевич получил сообщение по рации от участкового, что на заброшенной военной дороге есть четкие свежие следы колес Нивы и еще какого-то автомобиля не нашего производства. Приземлившись неподалеку от Кашгары, Иван Сергеевич не стал ждать, когда подъедет участковый, а развернул бойцов в цепь и повел к каменному развалу. Ходить по лесу шведы не умели. Часто падали на камнях, трещали валежником, и сильно потели, оставляя в воздухе устойчивый запах. Погода была совершенно безветренная и ясная. Следов автомашин возле Кожгары не оказалось, но это еще ничего не значило. Иван Сергеевич поставил задачу спецназу обследовать подземелья Кашгары, определил старшего, а сам с референтом остался среди глыб у входа в штольню. Люди Тарасова с Мамонтом могли попросту задержаться в дороге и не доехать. Значит, участковый, как загонщик, должен был выпихнуть их к засаде. Если же Мамонта увели в недра горы, то спецназ отыщет их там и, используя слезоточивый газ, попробует взять захватчиков вместе с Мамонтом без стрельбы. Такова была инструкция. Только Иван Сергеевич плохо себе представлял, как ее будут выполнять шведские телохранители. Прошло около получаса, и вдруг из жерла взорванной штольни, как из мощного динамика, послышался густой автоматный треск. Иван Сергеевич схватил радиостанцию, закричал позывной старшего группы, но тот не откликнулся, видимо, не до этого было. Минут через пять стрельба прекратилась, и старший, наконец, ответил. — Что там у вас? Почему стрельба? — заорал Иван Сергеевич, забыв, что ни один из спецназа не понимает по-русски. Референт повторил вопросы и получил смущенный ответ, что за поворотом кому-то почудилось движение. Иван Сергеевич лишь выматерился и затосковал. И тут же на связь вышел участковый. Он сообщил, что след Нивы на плотной гравийной дороге потерялся и больше не обнаруживается даже в грязных песчаных местах, где должен оставаться отпечаток протектора. Машина могла свернуть на один из десятков волоков примерно в 30 километрах от Кашгары. Потом... Спецназ доложил, что обследовал командный пункт пусковой ракетной установки и направляется далее по узкому тоннелю. Через некоторое время поступило донесение от участкового. Проверил три свертка, следов не обнаружил. Иван Сергеевич сидел на глыбе и как главнокомандующий принимал сообщения и отдавал распоряжения. Референт работал за радиста. На какой-то миг он вдохновился, ибо никогда в жизни ему не приходилось проводить таких операций, и он, представляя себя старым закаленным чекистом, об этом только мечтал.